Напоминаются и все начинания Лиги культуры под знаменем «Мира». Примечание. Всемирная Лига культуры – организация, созданная в начале 30-х годов сотрудниками Николая Константиновича Рейха в США. Конечно, война и, главным образом, предательство нескольких отступников затруднили и даже приостановили, развития и распространения благой деятельности. Но при наступлении нового цикла знамя мира и культуры должно снова быть поднятое и развернуто, как сказано в книге иерархии, параграф триста тридцать один. Не может быть международного соглашения и взаимного понимания без культуры, потому знамя мира вмещает все тонкие понятия, которые приведут народы. к понятию культуры. Человечество не умеет явить уважения к тому, что есть бессмертие духа. Знамя мира даст понимание этого великого значения. Не может человечество процветать без знания и величия культуры. Знамя мира откроет врата к лучшему будущему. Когда страны на пути к разрушению, то даже мало духовные должны понять, в чем заключается восхождение, истинное спасение в культуре. Так знамя мира несет лучшее будущее. Пора понять, что разворачивается знамя мира, величайшее в истории. Никогда знамя мира не выявлялось как знак нового мира. Пусть поймут люди знак спасения. Тверь трепещет, токи раскалены. Знамя мира, знамя наше, как маяк в бурю, и посе в культуры, как противоязие. Советую очень просмотреть параграфы, касающиеся знамени мира, в книге иерархия, хотя бы начиная с параграфа триста двадцать четыре до четырехсотого. Книга иерархия больше всего соответствует знамени мира, и потому поднимая это знамя, мы должны чаще углублять понимание его значения. Чтением этой книги. Знамя мира, знамя твердости света. Поймем лигу культуры как конгломерат всевозможных организаций от духовных до кооперативов, все может поместиться под куполом культуры. Поэтому не нужно опасаться, если будут примыкать неожиданные организации. Вы, конечно, помните все отделы, входящие в лигу культуры. Но перечислю их, чтобы они остались на этом листе. Пусть все учреждения и общества наши сохраняются и развиваются, но поверх их пусть входит в жизнь и Всемирная Лига Культуры. Пусть все члены наших учреждений будут вместе с тем и членами Всемирной Лиги Культуры. Она вместит следующие отделы. Первый – отдел мира. Второй – отдел. духовного совершенствования и воспитания, третьей науки, четвертой искусства, пятой материнства и воспитания, шестой ремесла и труда, седьмой кооперации и промышленности, восьмой охраны и безопасности, девятой землеустройства и строительства, десятой здоровья и охранения. Остальные войдут как части указанных отделов, так справедливость найдет место в отделе мира, войска в охранении и безопасности и казна в сотрудничестве, кооперации. Конечно, духовное совершенствование вмещает религии и философии. Отделы предполагают советы и председателей. Пусть и начало будет малым, без особых воззваний, пусть этот год начнется. тридцать первый формировать преддверие мирового движения мы посылаем лучи по разным странам но главное не отталкивайте приходящих и воздерживайтесь от ссор как от невежества события помогут движению культуры развиться как последнему прибежищу пусть никто не считает это движение не новым оно будет порогом нового мира Итак, соберем лучшие мысли около знамени мира, покроем им все наши начинания. Пусть приходящие привыкают видеть знамя мира и помнят те великие основы, которые оно возглавляет. Великая никогда не входила в мир при фанфарах и ликованиях, но всегда в трудах, страданиях. и при осмеянии и невежеством, но мы доживем и до признания и утверждения культуры во главе нового строительства. Сознание масс поднимется на новые ступени, поймет, что страны не могут жить и развиваться, утратив понимание истинной культуры. Нельзя продолжать воспитывать новое поколение на суррогатах культуры. Всякий суррогат есть ложь, Но уживые основы не могут уявиться прочными, устоймыми, и потому разрушение и само истребление неминуемы. Конечно, предверие новой эпохи, несущее великое переустройство мира и сопровождающееся необычайными откровениями и открытиями науки, не может быть легким, но прекрасно закладывать основы блестящего будущего. Ведь наступающая эпоха приоткроет и завесу над миром надземным, многое станет очевидным и доступным земным чувствованиям. Именно это радует меня. Границы между духовным и материальным, между земным и надземным начнут постепенно стираться, и люди еще при земной жизни будут сознательно готовить себе приложения в мире надземном. И сама земная жизнь не будет бессмысленным обрывком, но явиться сознательным творчеством, выполнением и приложением принятого на себя задания в обоих мирах. Можно представить себе, как облагородится и ускорится эволюция Земли, а пока что человечество занято усиленным самоистреблением, и ближние многие поняли, что самоистребление прежде всего. заключаются в убийстве психическом. Именно человечество оказалось в опаснейшем положении. Люди убивают дух и лишают себя психической энергии. Невозможно представить себе, как больно человечество. И такая зараза проходит по всей планете. Наиболее населенные места особенно подвержены эпидемии самоистребления. Человечество не мыслит, в каком виде оно предстанет в мире надземном. Религии не могли обосновать значение нравственности. Теперь религии не умеют найти общение с наукой. Беликая единство, слово подчеркнуто, заменяется жалким разделением. Каждое раздробление есть символ бессилия. Куда же направится блуждающее человечество? Оно нуждается прежде всего во врачей и учителях. Они могут предупредить об опасности. Она велика. Мыслитель сожалел. Ужасно зрелище бродящих самоистребленных. Некие же двуногие, ограничившиеся миром телесно-земным, полагают, что самоистребление есть телесное убийство. Они не могут представить себе иное. Горшее убийство. Психическое. Осознание спасительного маяка и иерархии света среди океана безумия так необходимо, так неотложно. Знамя мира должно напоминать о грозном времени. Зиночка – права, возмущающие несправедливостями, явленными оплаченными оппозициями. Также правы пророчествующие, что «уно» примечанием. Юнионидед Нейшн Организация Организация Объединенных Наций оправдает свое наименование, но, как всегда, не в том смысле, как это выживают некоторые участники. Великие решения охраняются силами света, иначе наша планета давно бы взорвалась и без возможности найти безумному человечеству лучший дом. О таких последствиях никто не задумывается. Родная моя Зиночка, понимаю, грусти, тоску, видя, как казалось бы уже вмещающее новое сознание не могут уявить постоянного горения духа. Мне так это знакомо. Мадлен, можно было бы посоветовать прочесть параграф тридцать восемь в иерархии. Очень я люблю его. Прошу Зиночку передать Катрин моё желание, чтобы она проникла значением знамени мира и прочла бы указанные мною параграфы. Знамя мира не есть только знамя мира, но именно чем жив мир. Шлюзиночки и Дедлею всю мою нежность и любовь сердечный привет.